«Я не об этом!» — хмыкнул я, выпивая сразу два энергокристалла. «Просто моя жаба редкостная вредина, и вы ей вряд ли понравитесь». В следующий миг воздух между нами вскипел от магии. Она рванула навстречу друг другу, плавя бетонный пол и потолок. Колдовство с грохотом столкнулось. Переплетенные некротически огненные заклинания циркуля смяли мою атаку, разметали ее, пронеслись по помещению, но меня уже не было на прежнем месте. Усилив тело, я рванул в сторону — Пробежался по стене, оттолкнулся и двумя ногами врезался в грудь замешкавшегося циркуля, отбросив его на пару метров. «Внимание! Подключение к сигнальному протоколу!» Вдруг оживилась Лиза. «Перехват!» — автоматически ревкнул я. «И не знал, что у моего ИИ есть такая функция!» И выстрелил сразу пятью огненными стрелами. Две из них пробили руку и бедро циркуля, но в ответ он жахнул такой мощной огненной волной, что закрыться от нее было просто нереально а вот перехватить запросто. Заклинание было дюже мощным, но благодаря перчатке, нагревшейся, словно ее в печку сунули, я вцепился в надвигающийся на меня огненный вал и с огромным трудом остановил его в метре от себя. Кожу обжег жар колдовского пламени, с скатилась несколько капель пота, голова взорвалась болью, но я, впившись в структуру чужого заклинания, перенастроил его и получил полный контроль. «Невозможно!» — выдохнул циркуль, пятясь к двери. «Невозможно!» Я толкнул стену обратно и, параллельно используя воздушный хлыст, рванул на себя едва приоткрывшуюся дверь, за которой хотел скрыться мой противник. Хлопнувшая створка толкнула циркуля назад, и в следующий миг он спиной влетел в собственное огненное заклинание. Раздался дикий крик. Пламя полыхнуло зеленым и исчезло, оставив на полу обугленное тело. «Так», — выдохнул я, — «так, ладно, надо поторапливаться». Схватка прошла куда быстрее, чем я рассчитывал, и это было хорошо. Правда, непонятно, перехватила Лилиза сигнал циркуля для охраны, да и как теперь выбираться без морока — тоже вопрос, но полдела сделано. Так, где тот кейс, который этому ублюдку притаранили братья? Рванув к столу, я увидел искомое там. Кейс не был заперт, и я быстро заглянул внутрь. Там лежали три пузырька с чем-то плавающим, на вид похожим на медузу. Энергетика от этих вещиц исходила знакомая и такая мощная, что сомнений не было. Это что-то из урочища. Захлопнув крышку, я взял кейс в руку и, прикусив губу, бросил быстрый взгляд на стеллажи. Эх, тут наверняка тоже хранится что-то интересное. Проверить или сразу валить? Принять решение я не успел. Обугленный труп у выхода дернулся, и я машинально жахнул по нему воздушными лезвиями. Даже испугаться не успел среагировал рефлекторно, вот только ни к чему это не привело. Рука обугленного циркуля неестественно изогнулась, и перед выставленными скрюченными пальцами полыхнул контур силового щита. Мое заклинание разбилось у него, как и пяток других самых разных школ. А затем циркуль, хрустнув так, что у меня свело зубы, резким рывком поднялся на ноги. Его обугленный скелет начал оплывать, меняться. На теле появилась кожа, но необычная, полупрозрачная, под которой стали видны пульсирующие фиолетовые энергетические потоки. На спине выросли четыре дополнительных руки, похожие на паучьи конечности, с острыми когтями на концах. Волосы превратились в длинные живые щупальца, находящиеся в постоянном движении. Глаза увеличились, заняв большую часть лица, и начали переливаться разными цветами. Рот растянулся до неестественных размеров, обнажая несколько рядов острых зубов, а прямо посреди груди появился, будто пульсирующий изнутри, черный кристалл. — Откуда ж ты такой страшный? — пробормотал я, разглядывая эту тварь и прикидывая, как удрать отсюда. — Добро пожаловать в мой маленький мирок, юный пожиратель! — прошелестел циркуль, и из его рта вырвался длиннющий раздвоенный язык, с которого упало несколько капель кислоты. Она прожгла обугленный бетон под ногами монстра. Огромные глаза Циркуля уставились прямо на меня. Я попытался прощупать ауру этого создания, но она ускользала от меня, как вода сквозь пальцы. Дерьмо, космочервей, что он за тварь такая? — Ты думал, что сможешь просто прийти и убить меня? — прошелестел Циркуль. Его рот растянулся в неестественной улыбке, обнажая ряды острых зубов. В следующий миг его паучьи конечности, торчащие из спины, резко выстрелили в мою сторону, удлиняясь хрен знает за счет чего. От двух я уклонился, ускорив рефлексы. Третью обрубил воздушным диском, а вот четвертая пробила мне плечо возле ключицы и попыталась поднять его в воздух. Я мгновенно вцепился в тварь своими энергожгутами, качнул в себя энергию и... Она оказалась чужеродной, не похожей ни на что, с чем я сталкивался раньше. Сила, которая бурлила в этой твари, обжигала меня изнутри. Дерьмо, космочервей, да сколько же видов силы на этой планетке? И почему они все такие разные? Выплеснув жгущуюся энергию наружу, я сломал паучью конечность циркуля, приземлился на пол и тут же выпил еще два энергокристалла, на этот раз стихийных. В ход пошли огонь, лед и воздух, сплетенные в сложнейшие комбинации. Пространство между нами превратилось в мешанину колдовства, но все мои атаки просто растворились в искаженном воздухе. Циркуль рассмеялся. — Твоя магия бессильна против меня, юный пожиратель. — Да уж вижу, — процедил я, выпуская ментальный призыв Мунина. — Что ты за тварь такая? — О, хочешь поговорить об этом? Существо медленно зашагало по дуге, обходя меня, и я скопировал его движение, чтобы между нами оставалось расстояние. «Можем обсудить. Хотя... Ты уверен, что у тебя есть время?» «Думаешь, твои люди успеют защитить тебя?» Циркуль рассмеялся, расплескивая яд из пасти вокруг себя. В воздухе запахло серой. «А ты смешной. Пожалуй, я поиграю с тобой. Меня давно не веселили как следует». В следующий миг магические светильники на стенах лопнули, и подвал погрузился во тьму. Тело циркуля растворилось в темноте, и я едва успел переключиться на магическое зрение, прежде чем тварь оказалась рядом. Здоровенная пасть вцепилась мне в плечо, вырывая кусок мяса. Я заорал от боли и едва успел бросить на рану исцеляющий поток, а сам в отчаянии вцепиться пальцами в глаза этого монстра. На ощупь они были как стеклянные. Честно говоря, я слегка испугался. Почувствовал, что сейчас остался настолько же беззащитным, как тогда при схватке с Иерархом. Своей энергией остались крохи, и других путей не было. Нужно было попытаться еще раз и использовать силу самого циркуля. Энергожгуты полыхнули огнем, когда я качнул чужеродную магию. Вместе с ней пришли образы и ощущения, от которых мутилось сознание. Бездонные пропасти урочищ, искривленные законы реальности, чуждые формы жизни, незнакомые эмоции и ощущения, для которых у меня и названий-то не было. Я пожирал не только силу, еще памяти и эмоции этой твари. Разделить все это не получалось. Циркуль зарычал, расцепил свою пасть и оттолкнул меня. Да так, что я пролетел через все помещение и врезался спиной в бетонную стену. Дыхание перехватило. Во тьме что-то полыхнуло, и я понял, что это черный кристалл, вплавленный в грудь колдуна. Он пульсировал, излучая волны серебристого тумана. «Ты хотел моей силы? Получай!» — зарычал Циркуль. В тот же миг его тело начало распадаться на части, каждая из которых превращалась в отдельное существо. Находясь в полной темноте и руководствуясь только магическим зрением, я оказался окружен десятками копий твари, и все они бросились на меня. Мои энергожгуты выстрелили во все стороны, подцепившись к каждой из иллюзий. Я надеялся разрушить структуру ненастоящих циркулей прежде чем прежде чем что? Этот противник не разменивался на долгие действия и разговоры. Он действовал быстро и стремился к одному — убить меня. Чем больше я впитывал, тем сильнее тело разрывало от боли. Я рухнул на колени и заорал. Из носа хлынула кровь. Под кожей проступили черные энергопотоки. Перед глазами мелькали обрывки чужих воспоминаний. Эксперименты в секретных лабораториях. Контакты с неведомыми сущностями. Искривление тканей реальности. Предательство, охота, боль, ярость. И тут, на секунду очнувшись от боли, я вдруг понял. Циркуль не просто отдавал мне свою силу, якобы не имея возможности защититься от магии Пожирателя. он нет! Эта сволочь пыталась захватить мой разум изнутри. Это сознание, разделенное на множество фрагментов, проникало в мою психику, через каналы, которые я сам открыл. Но при этом изменившийся колдун и сам остался без защиты. «Ты думал, что сможешь забрать мою силу?» «Я самоурочище, маг! Я воплощение хаоса! Я идеал трансформации! Я...» Я почувствовал, как щупальца волосы обвились вокруг моей шеи, перекрывая воздух, а затем на грани слышимости до меня донеслось «кар». Ориентируясь только на звук, я выдрал из себя и циркуля столько чужеродной энергии, сколько смог, и швырнул ее на второй кар а затем, собрав последние крупицы собственной энергии, активировал заклинание обзора, связывающее нас с мунином Мир моргнул и исчез. Я увидел темную лестницу, окровавленные трупы охраны на ней, мелькнувшую дверь, ведущую в подвал. Мунин ударил чем-то незнакомым, и стальную конструкцию снесло с петель и швырнуло куда-то в темноту. Два силуэта, светящиеся переплетенной магией во тьме. Один из них удивленно поворачивает жуткую голову. Я не успел отдать приказ. Вместо этого грубо перехватил управление пернатым, растворился в его энергетике всего на пару секунд, но этого хватило. Скорректировав курс Мунина, я влил в его клюв в пернатом темную энергию, и в следующий миг мой питомец пробил глаз циркуля и на вылет пронзил его голову, заставив брызнуть ее кровавыми ошметками. Я отключился. Зрение и ощущение собственного тела вновь вернулись ко мне, и я почувствовал, как падаю на пол. Меня уже никто не держал. Вокруг тела циркуля заклубилась тьма. В ней забурлила какая-то вонючая дрянь. Едва владея руками и ногами, я кое-как поднялся на ноги и, шатаясь, сделал несколько шагов. Поднял отлетевший в сторону кейс, погладил севшего на плечо Мунина, не обращая внимания на покрывающую его перья кровь и мозги. — Спасибо, приятель. — Спасибо. — Не за кар что? — Да есть за что. Есть, — простонал я, ощущая страшную боль в плече. Зияющая там рана могла повергнуть в шок кого угодно, но я только поморщился. — Давай-ка убираться отсюда. Сейчас набегут приспешники этой сволочи. — не нет! Всех укоркошил. Серьезно? — удивился я, направляясь к выходу. — Ты? — Я! — чуть смущенно ответил ворон. — Превкартился! Не на долго! — Красава! — хмыкнул я и снова погладил птицу. «Спас меня. Подумаю, чем тебе наградить». «А рыжую красотку тоже убил?» «И парня, который сидел у бара?» Поднимаясь по скользкой открове лестницы, я послал Мунину образы Авроры и Эмериха, но на этот раз питомец каркнул отрицательно. «Не карнет! Не викар викардел!» «Дерьмо! Что-то мне подсказывает, что от этой парочки еще можно будет ожидать подвоха. Ладно, хрен с ними» главное сейчас убраться до того как сюда нагрянет полиция или кто-то из приспешников циркуля глава 20 весна 19 марта 2031 года теплый ветерок приятно обдувал лицо и трепал отросшие за последнюю пару месяцев кудри подстричься что ли? Или так оставить? Раскачивая ногами, свисающими с крыши, я сидел на парапете южного крыла Арканума на высоте десятого этажа и жевал сырную шаурму, разглядывая пробуждающуюся от зимней спячки Москву. Прекрасное зрелище! Особенно если учитывать, что меня изрядно заколебала холодная зима. В этом году она была на редкость злой, как говорили все остальные, и затянулась аж до середины первого весеннего месяца. О, великий эфир, как же я скучал по теплу! Лишь неделю назад полностью сошел снег, и зелень только-только начала вступать в свои права. Но как же это было прекрасно! Аллеи, улицы, дворы и парки обретали цвет. На деревьях и кустарниках понемногу набухали почки. Трава и цветы неуверенно просыпались после долгой спячки. В воздухе Повис запах оживающей природы, и я никак не мог им надышаться, а уж как пахло у Кремля рядом с древом. О, это не описать словами, надо самому почувствовать. Даже немного жаль, что обоняние простых людей не позволяло им оценить весь спектр удовольствий, доступных мне. Летающий неподалеку Муин, которым я только что закончил управлять, каркнул на прощание, захлопал крыльями и направился куда-то в сторону метро Академическая. Я проводил его взглядом и откусил еще один кусок шаурмы. Пусть пернатый отдыхает. Я и так занимался с ним каждый день после нашего «Приключения в клубе Грейв». Оно того стоило. Во-первых, питомец теперь мог превращаться в жуткое подобие человека, и в таком виде у него не только возрастали силы, но и появлялись новые заклинания. Я вообще, если честно, до сих пор так и не понял, кем или чем Мунин стал». Осторожный поиск по всем доступным библиотекам и базам данных ничего не дал, как и не менее осторожные расспросы преподавателя по монстроведению. Обычно проклятые животные жили от силы пару месяцев, вне зависимости от своего вида и размера. Проклятия прогрессировали быстро и убивали своих носителей на раз-два. Но Муни над чего-то был иным, и я пока не понимал, в чем дело. А потому просто исследовал его, так сказать, с нуля. В обычном виде наша с Вороном связь теперь распространялась на расстояние до 500 метров. А еще я получил возможность прямого контроля своего живого дрона, так что постоянно оттачивал навык пилотирования. Каждый раз, когда мы коннектились, наша связь крепла. Это влияло на управляемость, скорость выполнения ментальных команд и постепенно все больше и больше увеличивало радиус нашей связи. Вспомнив ту жуткую январскую ночь, я только покачал головой, усмехнулся и откусил еще кусок шаурмы. Да уж. И как только получилось выбраться из долбанного клуба без ущерба своей шкуре? Я все прекрасно помнил, но ярче всего в памяти застряли разорванные тела охраны циркуля и литры крови, разбросанные по коридорам. Их всех убил Мунин, обратившись в свою вторую форму и потратив изрядное количество проклятой энергии. Правда, ни Эмериха, ни авроры я не увидел, Судя по всему, они успели удрать. Впрочем, особого дела до фронтоватых колдунов мне не было. Куда важнее, что хватило ума вспомнить о видеокамерах в клубе. Найти коморку охраны удалось быстро, а нерадивость этих придурков сыграла на руку. Все было залогинено, и даже взламывать ничего не пришлось. Так что я просто удалил видеозапись за последние сутки из компьютеров и из облака, куда они заливались. А потом отключил всю систему и свинтил через черный ход, когда вокруг уже завывали полицейские и пожарные сирены. Почему пожарные? Да просто я хорошенько поджег клуб, прежде чем убраться оттуда. Чтобы уж замести следы, насколько это возможно. И как ни странно, с тех пор прошло уже два месяца, а на меня никто не вышел. Полиция списала все на налет конкурентов, и надо было видеть лица Игоря и Ивана, когда они смотрели новости на утро после нашего вояжа. Не подозревающие о том, что их пытались убрать братья, кинулись звонить Авроре и Эммериху, с которыми, как оказалось, накануне обменялись контактами. Само собой, никто не ответил. «Я видел, что Иван и Игорь напуганы произошедшим. Пусть они этого и не показывали, и не знают, что делать». Но за этим загадочным поджогом ничего не последовало, и в начале февраля братья вернулись на службу к урочищу, тепло распрощавшись со мной и отцом. Ну а я, заручившись обещанием вспомнить обо мне, если им в руки попадется что-то интересное, пожелал братьям удачи. Откусив еще один кусок шаурмы... «Какой же шикарный соус! Сюда заливают!» Я вздохнул и присмотрелся к двору, по которому расходились студенты. Мысли о циркуле не отпускали меня — Хоть этот ублюдок и был мертв. С кем он говорил по магической связи? Для кого предназначались артефакты из урочища? Каким образом циркуль превратился в такого монстра? Зачем решил убить братьев, если умнее было их использовать и дальше? Ответов не было, но в целом ничего страшного. Юсупов не занимался этим делом, и внимание Инквизиции мне не грозило. Никто за мной не следил, а артефакты из урочища... Эх, вот их было жаль сильнее всего, но что подделать, пришлось сдержать слово и скормить добычу бунгами. Жаба оказалась довольна, проглотила медузы с кейса за доли секунды и даже поблагодарила меня. Правда, не рассказала, что это вообще было такое, и мне было слегка обидно от такого недоверия или пренебрежения. Впрочем, с тех пор бунгама слегка потеплела ко мне и даже дважды пускала к себе в убежище. Жаль, что у меня никак не получалось исследовать его с научной точки зрения. Проклятая жаба запрещала брать образцы флоры и фауны для анализов, грозя тем, что вовсе перестанет со мной общаться. Ну ничего, всему свое время. К слову, его у меня почти не было, и редкие спокойные моменты, как сейчас, являлись скорее приятным исключением. Дел навалилось столько, что выкроить свободную минутку стало сложно. Например, одним из важнейших для меня направлений по-прежнему оставался путь к эфиру, который хранился в Кубке Синего Пламени. Турнир по Чарабулу проходил согласно расписанию. В конце января стихийники сыграли с целителями и разгромили их подчастую, лишив факультет Ванессы Онегиной всякой возможности побороться за первое или второе место чемпионата Академии. Такое случалось впервые за последние семь лет, и мне доставляло несказанное удовольствие наблюдать хмурые рожи Заварского и его команды, которые облажались по полной. Нет, злым я не был, но уж больно высокомерно и грязно вели себя студенты этого факультета. Не все, разумеется, но изрядная часть. Так что очередной щелчок по их носам придал лично нашему факультету заряд дополнительной бодрости на следующей игре. С артефактами в начале марта. Впрочем, там дополнительного стимула нам и не требовалось. Артефакторы играли куда хуже нас, так что победить их не составляло труда. Матч прошел в самом начале марта, в весьма мерзких и слякотных погодных условиях. Дождь со снегом, хлюпающее поле, залитое водой, в которое мы тонули по щиколотку, изрядная масса водных аномальных зон и монстров. После этого матча половина игроков обеих команд ненадолго оказались в лазарете, с простудой и воспалением легких. Тем не менее, сложилась удивительная ситуация. Теперь в конце апреля должны были встретиться целители и артефакторы. В матче за третье место, и, как я слышал, некоторые доморощенные букмекеры уже принимали ставки на поражение подопечных Ванессы на этот матч. Ну а в самом начале июня матч перенесли с конца мая. После экзаменов будет проведена игра за первое и второе место между командами неведомого факультета и стихийниками. Сказать, что я был доволен, не сказать ничего. Первым же тяжелейшим матчем мы с ребятами сделали буквально полдела и проложили себе дорогу к Кубку Синего Пламени. А теперь оставалось лишь наказать команду Львова, и все. Эфир у меня в кармане. Впрочем, я не обольщался, как и вся остальная команда. Стихийники играли очень хорошо, это признавал даже Чехов, и неустанно повторял это нам. Более того, несмотря на то, что до матча за первое место оставалось еще два с половиной месяца, ослаблять тренировки никто не собирался». Мы по-прежнему приходили на стадион трижды в неделю, соблюдали рекомендации тренера по питанию и не забывали о личном магическом развитии. Долгосрочная промо-компания, которую я запустил, тоже продолжала работать. Команда нашего факультета развивала личные и общие соцсети и даже умудрилась поучаствовать в двух благотворительных играх в детских домах, после чего получила персональную благодарность от мэра столицы. Наш декан, глядя на все это, только усмехался в свою бороду. Очевидно, мы произвели на него впечатление, потому что на игру с артефакторами он пришел уже в шарфе в цветах факультета, а после вступил в короткую стычку с Ванессой, когда та попыталась занять стадион на наши даты для тренировок своей команды. Пикировка деканов была короткой, и Змеев открыто уел Онегину тем, что ее команда уже проиграла все, что только можно, а значит, пусть не мешает тренироваться тем, кто посильнее и поумнее. Надо было видеть, как позеленело лицо старой банши. «Я видел, и этот образ иногда согревал меня холодными ночами. Хе-хе. Ладно, ладно, шучу. Разумеется, согревала меня кое-кто другая, рыжая и фигуристая». Само собой, Чарабол был не единственным, чем приходилось заниматься. Не менее важную часть времени по-прежнему отжирала учеба в Аркануме. Ее было много, временами она была сложной даже для меня, потому что принципы, по которым работала местная магия, до сих пор частично оставались темным лесом. «Да что там? Та же энергия циркуля, которую он меня едва не одолел, была чем-то, что студенты изучали только на третьем курсе, как я понял. Тонкостей было дофига и больше. Задания ежедневно наваливали вагон и маленькую тележку. Преподаватели лютовали, как как-то выразилась Аня. Да еще и моя слаборазвитая энергетика не позволяла должным образом манипулировать материей. Так что приходилось изворачиваться». Хорошо, хоть что не требующие большого магического резерва дисциплины давались легко. К слову, по аркану и другим вузам все-таки поползли слухи о том, что учебную программу первокурсников скорректировали не просто так. То, о чем мне говорили Игорь и Иван касательно усиления гарнизонов урочищ, судя по всему, было правдой. Разговоры между студентами гуляли один дичи другого. Кто-то утверждал, что нас всех отправят служить после первого же курса, кто-то, что придется подождать до конца второго. Кто-то, что ничего подобного не будет, но после завершения всей учебы нужно будет отработать пару лет в каком-нибудь гарнизоне. Я, конечно, все это слушал, но особо с выводами не торопился. Хотя бы потому, что сомневался, будто необученных первошей бросят в горнило магической мясорубки, чем временами и являлась служба у урочищ. Помимо чарабола и учебы, было и третье направление моей, так скажем, деятельности, о котором было нельзя забывать. А именно, лавка Адриана — Лишь она позволяла мне выплачивать кредит за бунгаму и ежемесячно платить зарплату Чехову. Ну и позволять себе какую-никакую жизнь. Не слишком богатого дворянина, если честно. Как бы мне не хотелось быть уверенным, что Львов со своим магазином на нас не повлияет, это оказалось не так. У Мажора была куча возможностей конкурировать, начиная от более широкого ассортимента продукции и выбора поставщиков до демпинга цен. Да? Светловолосый упырь не хотел заработать, он хотел утопить мое дело. Это стало очевидно с самого открытия. Наверняка что-то он зарабатывал, но я сильно сомневался, что эти копейки делают ему погоду. Куда хуже, что он начал торговать схожим ассортиментом, и поток клиентов к нам уменьшился. Не сильно, но ощутимо для того, чтобы прибыли, едва хватало на все самое необходимое. О том, чтобы откладывать деньги или пускать их на развитие дела, речи теперь и не шло. Хорошо, что мы с Илоной вложились в раскрутку нового направления чуть раньше. Хе -хе. Закупили оборудование для производства более серьезных артефактов, приобрели несколько партий компонентов и ингредиентов, оснастили мою новую мастерскую, улучшили систему защиты магазина. Денег ушло порядочно, но ничего страшного в этом не было, потому что на текущий момент полным ходом шло улучшение тестовых образцов примерочных зеркал. Вообще они были уже готовы и работали именно так, как я задумал. Илона была в восторге и регулярно крутилась у нескольких изделий, установленных в мастерской, так что иногда приходилось выгонять подругу, чтобы не мешала работать. Сейчас я работал над уменьшением расхода энергии, и это был последний момент, требующий корректировки. Но он не влиял на общую конструкцию, так что заявку в патентное бюро я уже отправил и теперь ждал ответа. И как только изделие будет зарегистрировано, я начну выпуск 4-5 зеркал в месяц, а стоимость... Что ж, себестоимость одного такого ростового зеркала двухметровой высоты выходила в районе 30 тысяч рублей. Продавать их я был намерен как минимум в 5 раз дороже. Само собой, это было только начало, и настоящие деньги ожидали меня в совместном предприятии с князем Салтыковым, но пока наше дело не особо двигалось вперед. Петр был занят где-то за пределами столицы, и мы лишь периодически созванивались с ним по видеосвязи, да обменивались сообщениями в защищенных чатах. Работу пока не начинали. Я лишь изредка возвращался к наработкам нашей магической реальности, но понимал, что без тех ресурсов, на которые рассчитывал, тратить время на подобное пока не стоит. Сам же Салтыков по-прежнему вызывал у меня живой интерес из-за своих возможностей и способностей. Я всегда держал в уме его умение обращаться с эфиром и был настроен докопаться до истины. Другой истиной были занятия Вальтера. После того, как он помог мне справиться с иерархом, после того, как я грухнул циркуля с помощью бунгамы, они оба затихарились до конца февраля. Лишь недавно мне удалось нормально поговорить с призраком и поблагодарить его за помощь. Оказалось, что сморщенный грецкий мозг можно выкинуть. Это был одноразовый ингредиент, способный пробудить возможность пожирателя по поглощению эмоций. На самом деле это была одна из двух частей парного мозга какого-то существа, о котором сам Карл ничего не знал. Дальше следовало развивать способность самостоятельно, с помощью постоянного ее использования, как и в других направлениях, а также с помощью некоторых других, редких частиц монстров из урочищ. К сожалению, о вещах, которые мне назвал Карл, я ничего не слышал. Да и в сети о них не было никаких упоминаний. Призрак поведал, что усилил свое поглощение толченым рогом единорога, чем немало меня удивил. «А как ты вообще начал развивать свои способности?» «Как определил направление, в котором нужно копать?» — спросил его я во время нашего разговора. «Мне помогли. Я засветился во время одной стычки в трущобах, и на меня вышел другой пожиратель, куда опытнее и сильнее». «Вот как? Правило двух?» «Значит, ты о нем слышал», — удивился Карл. «Да, он назвал это именно так. Сказал, что станет моим учителем, ну и помогал по мере сил» но большей частью заставлял доходить до всего сам, а иной раз и вовсе жестко подставлял, чтобы посмотреть, как я среагирую и что буду предпринимать. Редко он сволочью был, если честно. А как его звали? Иннокентий Белов. Он не был дворянином, прикидывался простым аптекарем. Учил меня больше десяти лет, но о себе почти не рассказывал. Лишь постоянно твердил, что наши знания не должны пропасть, что когда-нибудь мы объединимся и возродим Круг? Круг? «Какая то организация? Ты что, из названия я не понял?» «Видимо, организация пожирателей». «Да хрен их знает, меня тогда война больше занимала». «А что насчет этой перчатки?» Я показал призраку руку. «Ее тебе тоже твой Белов отдал?» «Да ты что!» — расхохотался Вальтер. «Подарков от него было не дождаться. Я сам отыскал эту штукенцию, когда расшифровал старую карту, которую нашел у него в кабинете». «Прям так и сам?» «Ну, не без помощи кое-кого». — ничуть не смутился Карл. — Не об этом речь. — А о чем? — О том, что мне пришлось изрядно полазить по катакомбам Баку, прежде чем отыскать эту перчатку. И охранялась она, я тебе скажу, такими тварями, с которыми тебе пока что лучше не встречаться. — Занятно. А еще что ты там нашел? Указания, заметки о том, что есть другие элементы гардероба? — Нравится мне твоя проницательность, апостол, — хмыкнул Вальтер. Всегда правильные вопросы задаешь. Значит, что-то было? Было-было. Записка с дурацким стихотворением Шарадой. Я так и подумал, что она может вести к другой части клада, да проверить не успел. Жаль. А ты помнишь, что там было написано? С ума сошел! Это сколько лет прошло! У призраков остатки памяти на момент смерти функционируют, так что не очень и много. Ты меня оскорбляешь, апостол. Даже и не думал. Не помню, сказано ж тебе. Никогда эти поэмы не любил. «Но если тебе интересно, сам можешь изучить». «Она сохранилась?» — изумился я. «Где? В том музее?» «Разбежался», — фыркнул призрак. «Записка эта была не на клочке бумаги написана, а вытравлена магией на стене клоаки, по которой мне пришлось поползать». «В Баку, значит?» «В Баку», — подтвердил Карл. «Правда, там до хрена всего могло измениться за эти годы, но никто не мешает тебе проверить». После того разговора я крепко задумался о том, чтобы на летних каникулах прокатиться по необъятной империи. Дела и интересные моменты накопились в разных городах, а упускать подобные возможности было просто глупо. — Вот ты где! Закинув в рот последний кусок шаурмы, я обернулся и увидел Арса, выбравшегося из люка на крыше. — Так и знал, что найду тебя здесь, — усмехнулся друг, подходя ближе. — Тишины захотелось? — Ага, не стал врать я. «Думал, что тут меня никто не найдет». «Ну, я тебя спалил еще неделю назад. Просто не стал беспокоить по пустякам». «А сейчас что?» «Аристарх собирает всех, кто записался на допы по родовым существам. Велел быть на стадионе через пятнадцать...» 15... Кабанов скосил глаза, видимо, разглядывая циферблат в линзах. «Нет, через восемь минут. Надо поторапливаться». «Без проблем», — кивнул я и встал на парапет. «На перегонки?» «Как же ты заколебал со своими гонками!» Арс притворно покачал головой и запрыгнул на край пропасти рядом со мной. — Ладно, если больше не станешь жульничать. — Не стану. — Раз, два... — Эй, так нечестно! Последние его слова догнали меня уже в спину. Сделав шаг, я рухнул с крыши, подхватил себя потоками воздуха и полетел в сторону стадиона. Глава двадцать Факультатив. Народу на дополнительном занятии собралось немного. В целом ничего удивительного. Не все ученики Арканума были дворянами и имели родовых существ. И даже те, у кого они были, не обязательно оказывались связаны со своими питомцами. Кому-то не хватало сил, у кого-то не было разрешения родителей, причины у всех были разные, но статистика, сука, безжалостная из всех студентов первого и второго курса, для которых профессор монстрологии проводил этот факультатив, набралось всего 10 человек, способных хоть как-то контактировать с родовыми существами. От неведомых были лишь мы с Арсом. Используя потоки ветра и изученные не так давно заклинания, оптимизирующие выплеск сил из искр, пронеслись над двором Арканума, напугав каких-то девчонок, с хохотом пролетели через главный вход стадиона и приземлились неподалеку от уже собравшейся группы, заслужив неодобрительные взгляды части студентов. С факультета Ванэссы и Черномора, само собой. Ну, в этом не было ничего удивительного. После позора боли и всех стычек, в которых они огребли по полной, отношения с факультетом целителей сильно осложнились. То же самое можно было сказать и о стихийниках. Эти хоть и не проявляли агрессию так открыто, но посматривали тоже волками. Еще бы. Львов, который сейчас был здесь, постарался на славу и настроил против меня какую-то часть своих соучеников. Со старших курсов в том числе. Да и грядущий матч не добавлял дружелюбия в отношения. Если уж совсем на чистоту, то в последнее время стычки между студентами возникали постоянно и иногда достаточно серьезные. Буквально пару дней назад трое стихийников попытались заколдовать в пустом коридоре нашу нападающую, Варвару. Придурки не знали, на кого нарываются. Пятикурсница вырастила двум парням рога на лице, не на голове, на лице, а у третьего... Рх, нет, не стану рассказывать, такое просто вслух произносить, и то стыдно. И подобные случаи были нередкостью. Игроки нашей команды за последний месяц трижды подвергались нападениям, и ни практиканты, ни профессора не могли это остановить. Более того, они и не очень-то, судя по всему, и пытались. Так всего однажды на собрании в актовом зале, которые проводились раз в месяц, директор Кощеев потребовал, чтобы мы сохраняли честь и достоинство, но я не уверен, что к нему кто-то прислушался. А все почему? Да потому что «Арканум» полнился слухами насчет предстоящей игры за первое место, и, само собой, на ее исход уже принимали ставки. Мне ли не знать? Я сам закинул на нашу победу десять тысяч. Коэффициент был приличный, один к восьми. не в пользу неведомых, разумеется. Впрочем, у меня и выбора-то не было. Следовало побеждать и забирать кубок, чтобы слить из него эфир. А то придется ждать еще полтора года». А вдруг объявится еще какой-нибудь Салтыков, умеющий манипулировать вселенской энергией? Оно мне надо? Нет, конечно. В общем, я был настроен на победу и никак иначе. Только вот за команду чуть переживал. Как бы на товарищей не подсадили какое-нибудь отложенное проклятие, которое сработает не вовремя. Так что, поразмыслив над этим, я сделал для всех игроков новые, более мощные защитные амулеты. На уровне седьмого имперского класса безопасности, полагаю. Ну и прямо намекнул, чтобы не бродили по коридорам академии в одиночку. Теперь все старались ходить по двое-трое, чтобы в случае чего отбиться. Но не одни лишь игроки оказались втянуты в эту борьбу. Прочие студенты также охотно вступали в перепалки. Произошла даже пара драк, и поливали студентов вражеских факультетов шуточками уровня «грязь-грязь» и «еще раз грязь». Некоторые новоиспеченные фанаты нашей команды школьного преимущественного возраста, за пределами Арканума тоже подключились к веселью. Например, делали юморные видеоклипы разоблачения об игроках команд стихийников и целителей. С моего, разумеется, попустительства и с моей же помощью. Потому что сеть позволяла очень хорошо манипулировать общественным мнением и, кроме того, оказывать моральное давление на своих противников. Это было дешево и действенно, так что я не стеснялся пользоваться такими возможностями. Разумеется, оставаясь при этом, будто бы не при делах. К моей вящей радости, хотя бы факультет артефакторики оставался нормальным и не присоединился к общей травле, которую на неведомых объявили стихийники и целители. Артефакторы вообще оказались на редкость тихими, спокойными и разумными ребятами. Занимались своими устройствами, старались не лезть в общие разборки, дружили со всеми. Точнее, это с ними дружили все. Наверное, потому что помощь студентов-артефакторов — даже первого курса, была нужна всем остальным. Например, когда требовался расчет сложной домашки или хотелось провести операцию с большим количеством энергии, или просто быстро починить какой-нибудь волшебный амулет прямо в Академии. Артефакторы были головастыми, как говорил Арс. Все это понимали и все этим пользовались. За адекватную цену, разумеется. Может, потому они и продавали вчера бол всем подряд. Просто потому что играть им было не так интересно, как заниматься своими устройствами и зарабатывать на этом. — А, ладно, пофиг. — Явились, — хмыкнул Аристарх, глядя на наше эффектное появление. — Все, с вашего факультета никого не будет? — Удивительно, что там аж двое родовитых есть, — едва слышно произнес Львов, сложивший руки на груди. Сегодня он красовался в джерси цветов факультета, золотом с бордовым и... «О, Великий Фин, ну какой же он позер! Во всю спину золотыми нитями вышита еще и эмблема рода — лев с густой гривой. Безвкусица какая!» «И тебе привет, Сережа!» — хмыкнул я. «Как дела в лавке идут? Еще не закрылся? Слышал, конкуренты давят со всех сторон. Смотри, как бы куртку не пришлось продать ради аренды. Как раз на месяц хватит оплатить!» Ответить скрижетнувший зубами львов не успел. Могучий Аристарх хлопнул в ладоши, обращая на себя внимание. «Тихо! собачится, Особенно вы двое!» Его палец по очереди ткнул в меня и Львова. «Будете после занятий. Раз пришли сюда, будьте добры открывать рот только когда я прошу. Ясно?» «Да, профессор. Нестройно ответили мы». «Вот и ладненько. Тогда, надеюсь, вы не поубиваете друг друга, пока я настраиваю защиту». Дождемся следующей игры», — пообещал я преподавателю, тут же заткнулся, поймав его тяжелый взгляд. Ладно, и правда надо завязывать с шуточками. Похоже, я просто слегка нервничаю. Оно и неудивительно. Мне с Бунгамой пока удавалось договориться от случая к случаю. Кроме Львова на занятии присутствовали еще двое стихийников-первокурсников. Одним из них был придурок Васильев из подтанцовки Львова, которому я порвал запястье в первый день в этом мире. Он смотрел на меня из-под лобья и неосознанно старался держаться поближе к своему вожаку. Жалкое зрелище. Само собой, не заметить Машу Тимирязеву я не мог. Блондинка до сих пор оставалась единственным стихийником, с кем я общался нормально. Правда, после шабаша наше общение не то чтобы клеилось и состояло из обычных светских фраз. Маша по-прежнему постоянно выглядела уставшей, несмотря на то, что ее выставка прошла с ошеломительным успехом, и картины оказались распроданы в самые влиятельные дома Империи, как я слышал. Может, она рисует что-то новое? Я, честно говоря, хотел бы пообщаться об этой ее рисованной магии, и, может быть, даже попытался придумать, как объединить это с моими наработками и наработками Салтыкова в сфере новой магической реальности». Вот только каждый раз, когда наш разговор начинал отклоняться от общих фраз, Маша тут же находила предлог его завершить. Ну а я... Честно говоря, после трех таких заворотов я уже и не старался ее разговорить. Целителей тоже было трое, правда, ни одного первокурсника. Все парни со второго года обучения, и по именам я их не знал. Артефакторов было двое. Девушка со второго курса была незнакома мне, а вот парень оказался Ларсом полноватым паникёром, которому я помог выбраться с испытания вместе с Арсом Аней и миниатюрной Настей. Он пожал нам с кабановым руки и искренне улыбнулся, когда мы подошли к нему. — Привет, парни. — Привет, Ларс, — поприветствовал я его. — Как оно, твоё бытие? — Да в целом неплохо. Со стихийной магией проблемы небольшие, но Белецкая обещала подтянуть меня. Я уговорил ее на репетиторство, представляешь? — Языкастый, — хлопнул его по плечу Ас. — Ну что надеешься? — Ну, сдать земельцевы хотя бы на трояк, но... — Да я не об этом. Пока друзья перешучивались, я внимательно наблюдал, как Аристарх и еще шестеро практикантов-практиков накачивают энергией, установленные по периметру стадиона, артефакты. Точнее, в этот раз ограничили половину поля, видимо, посчитав, что столько места нам хватит. С тихим гулом небольшие кубы с гранями по полметра соединились друг с другом энерголиниями, а затем высоко-высоко ударилось силовое колдовство, соединившись где-то в метрах в двадцати у нас над головами и накрыв часть стадиона силовым куполом. Только не таким, как обычно, золотистым, а ярко-алым, через который почти ничего не было видно. «Готово», — сообщил Аристарх, возвращаясь к нам. «Итак, для начала немного вводной информации». «Да мы вроде как не тупицы». Лениво отозвался один из целителей. Курносый черноволосый парень с выбритыми висками и стальным цветом глаз. — Разве что эти он? — кивок в сторону нас. — Которые не ведают, как здесь оказались. Ха. Что ж, каламбур получился даже немного веселым, я сам был готов это признать. Только очень уж не своевременным. Волков почесал свою густую бороду, склонил голову, прищурился, и от умника тут же отошли соседи. Всего на шаг. Этого хватило, чтобы профессор Монстроведения жахнул по болтливому студенту мощной воздушной волной. Настолько мощной, что юный и безмозглый целитель с криком пролетел метров тридцать и исчез за силовым щитом. «Будем считать, что этим мы убили двух зайцев», — невозмутимо произнес Аристарх. «Первое — проверили защиту. Она, как видите, особая. Вас не задержит, можете покинуть периметр без проблем. В любое время». Правда, обратно вернуться уже не получится. А вот ваша магия, и что самое главное, существа, преодолеть это колдовство не смогут. Да?» Вулков кивнул, поднявший руку Маше. «А если существо подземное?» «У тебя такое?» Дождавшись кивка, профессор хмыкнул. «Любопытно, Тимирязева. Отвечая на твой вопрос, ничего не произойдет. Под землей, как и наверху, такой же купол». Мы сейчас вроде как в самом центре силового цилиндра. Да, Апостолов? А второй заяц? Что? Ну, вы сказали, что убили двух зайцев. А, ты про это. Да вы же и сами поняли. Он руки стали поднимать, прежде чем рот открыть. Так я вам показал, что будет с теми, кто вздумает нарушать установленные мной правила. И умничать не по делу. Да еще и в таком тоне. Позорище. Словно не дворянина, базарная бабка какая-то. — Эй, целители, как фамилия этого парня? — Лукьянов, — тихо произнес дружок выкинутого парня и с ненавистью посмотрел на меня. — Да я-то тут при чем? Нече на зеркало пенять, коли рожа крива. Или как там правильно говорится? — Пусть зайдет ко мне завтра между парами. Я напишу записку его родителям о том, как он себя ведет в элитной академии. Ну а теперь давайте уже начнем занятия. Он взмахнул рукой, и за нами появились походные стулья. Себе же Аристарх вызвал массивное деревянное кресло. Не иначе из своего кабинета перенес. Впрочем, я и не думал жаловаться. Уселся на предложенное место и закинул ногу на ногу. «Для начала немного теории и общей информации», — усилив голос, произнес Волков. «Кто скажет, какое родовое существо было, скажем так, зарегистрировано первым?» «В Империи или вообще?» — подал голос Ларс. «Вообще». А Сциллок, которую захмутал Одиссей? Нет, вроде бы до этого плиний старший пленил Грифона. А китайский драфон Фуцанлун. Он был раньше. С него началось становление Нефритовой империи. Да, обо всем этом легенды только сохранились. Первым был не топырь Влада Цепиша. Да ну, а что насчет Сфинкса? Египетский император Хафрос его помощью завоевал весь север современной диспотии, и этому есть масса подтверждений в Александрийской библиотеке. Можно подумать, ты там был. Не-не-не, раньше всех у них был кракен, которого персей отобрал у медузы. Ну ты еще про избушку на курьих ножках вспомни. Это доказанный факт. Кем? Авторами комиксов? Слышь, Васильев, я тебе сейчас двину. Тихо! Мощный голос профессора разнесся над полем, и мы мгновенно заткнулись. Так кто был первым? спросила Маша. А это не важно, хмыкнул Волков. Я задал этот вопрос для того, чтобы вы поняли, что родовые существа, как мы их сейчас называем, существовали бы с нами, с человечеством, на протяжении всей истории. Хочу, чтобы вы понимали, родовые существа – это не глупые животные, не полностью подчиняющаяся вам магия, а не личности. Думаю, родители и так должны были вам это объяснить, но повторить будет не лишним». «Я-то допер до этого, когда увидел родовых существ в самый первый раз. Здесь же, в начале учебного года, но, к своему удивлению, увидел, что некоторые студенты морщатся, словно бы не признавали права наших существ быть равными людям. Глупо, глупо». Аристарх, очевидно, тоже заметил это и неодобрительно покачал головой. «Вижу, некоторые из вас не согласны с такими словами. Что ж, ваше право». Но потом не жалуйтесь, что контакт происходит не так, как вам хочется. Профессор откашлялся и снова начал говорить. На этот раз он предпочел не задавать нам вопросы, а использовать язык сухих фактов. Когда появились первые родовые существа, целитель, сказавший про Египет, оказался прав. Как они помогли славянским племенам в войнах против многочисленных врагов, как участвовали в формировании современной магической и политической системы и так далее и тому подобное. Ничего особо нового для меня. Все это было в учебниках второго-третьего курса, которые я уже изучил, взяв у старших знакомых с факультета. Ту же информацию можно было отыскать и в сети. Самое полезное из этих общих знаний было то, что каждое родовое существо, вступая в связь с владельцем-колдуном, оказывало на него особый, уникальный для каждого рода эффект. И чем чаще происходило взаимодействие, тем сильнее становился эффект. Об этом я сделал в памяти зарубку. Нужно изучить вопрос а то выясню в какой-то момент, что стал зависим от мухамуров. Не хотелось бы. А еще я заметил, что Аристарх ни словом не обмолвился о связи родовых существ с урочищами. Хотя лично мне эта связь представлялась очевидной. Я ничуть не сомневался, что убежища каждого из существ состоят из частиц аномальных зон. Точнее, сами представляют такие небольшие урочища, просто свернутые в пространственные складки. Та же Бунгама во время наших коротких и редких бесед косвенно это подтверждала, так что я ничуть не сомневался, что многие дворяне, владеющие существами, прекрасно осведомлены о природе мест, где наши зверюшки обитают. Но студентам об этом почему-то ничего не говорили. Может, такие знания раскроют позже? Дальше от истории мы перешли к теории. Аристарх объяснил общие принципы взаимодействия с родовыми существами, которые, полагаю, все из присутствующих и так знали. Опять же, ничего нового я почти не узнал, но все же в этой лекции нашлась парочка любопытных фактов. Например, чем больше поколений магов взаимодействовало с существом, тем лучше оно управлялось и сотрудничало. Это объясняло, почему моя бунгама такая вредная. Я понятия не имел, когда мои предки в последний раз управляли ей. Да и не знал, сколько магов до меня были связаны с жабой. Второе, что меня заинтересовало — итерации существ. Оказалось, что родовое создание может вызвать не один единственный член семьи. Глава рода и истинный владелец мог дать доступ к существу другим членам фамилии, чья кровь была связана с ним. Невестки и зитья оказывались в пролете. Вот только в таком случае эти члены могли призывать, скажем так, урезанную версию существа. Градаций по силе, физическим формам и прочим параметрам было много, но развить существо выше, чем глава рода, не мог никто. И если тот же князь Иловайский призывал огромного огнедышащего дракона, то несколько его сыновей пока что управляли куда более слабыми итерациями. Но при этом существо было одно и то же, и вызвать его разные итерации можно было даже одновременно, вот только это ослабляло самую сильную из них. Такие дела. Так. Аристарх задумчиво почесал бороду. — На этом с болтологией закончим. Перейдем к практике. — Наконец-то шепнула второкурсница с факультета артефакторики «Все вы знаете, что усиление контроля и связи индивидуально для каждого существа и мага». Волков встал со своего кресла и принялся расхаживать перед нами. «И ваша первоочередная задача — уловить, ощутить самую главную потребность вашего существа. Уяснили?» «Да, профессор». «Для кого-то это жажда сражений. Для кого-то напротив медитации». Еда, скорость, страх, свой или чужой, ложь, долгие разговоры ни о чем, все что угодно. «И как понять, что именно нужно моему существу?» — уточнила Маша. «Только наблюдением. Выявляйте закономерности, отслеживайте их, общайтесь со своими существами. Как только вы поймете главную жажду своего создания, начнете работать над укреплением связи, используя ее, и дело быстро пойдет в гору». «Уяснили?» «Да, профессор». «Хорошо. Вы все подписали бумаги о том, что контролируете ваших существ. Надеюсь, тут не нашлось умников, которые решили соврать? Потому что если вдруг что-то пойдет не так, отвечать будете вы, ясно? Но уже после того, как вас выпнут из Академии». «Мы с Арсом переглянулись. Да, профессор?» «Что ж, тогда прошу...» — Разойдитесь, чтобы между вами было метров по десять, и призовите своих существ. Посмотрим на них, прежде чем оценить ваши навыки контроля. — Мы сделали, как было велено. Я оказался в центре поля между Арсом и Львом. Начинайте, чего замерли. Один за другим студенты начали вызывать своих существ, и, глядя на них, я с неудовольствием понимал, что в который раз оказываюсь самым слабо развитым. Два волка, огненные и ледяной. Эти создания были распространены, как я понял. Здоровенный паук размером с тумбочку, отвратительная многоножка длиной в пару метров. Она выбралась из-под земли напротив Маши, заставив блондинку скривиться. Эти существа появились быстрее прочих, значит, у их владельцев был хороший контроль. Затем перед тремя студентами материализовались внушительный кондор с головами трех змей, нечто похожее на медузу и нечто похожее на краба, только с остальными лезвиями вместо конечностей. Сразу после этого с хлопком и одновременно появились существа Арса и Львова. Перед Кабановым, словно оправдывая его фамилию, материализовался мощный щетинистый вепрь с длинными клыками и кристаллическим ирокезом по всему загривку. Сверкая янтарными глазами и роя копытом землю, выглядело это создание внушительно, но не настолько, как у Львова. Разумеется, это был лев. Мощный золотистый, но необычный, с белоснежными крыльями, пару метров размахом. Не грифон, конечно, но выглядел так внушительно, что прочие студенты то и дело бросали на существо завистливые взгляды. Да уж, я тут с бунгамой буду выглядеть как бедный родственник. Апостолов, ты особого приглашения ждешь? крикнул мне Аристарх. Где твое существо? Глава 22 Беспредел в Аркануме Я потер кольцо и ощутил привычную шероховатость холодного металла. «Бунгама, ты тут?» «Где мне еще быть, низшая форма жизни?» «Да и правда, чего это я?» «Риторические вопросы моя жабка не понимала». «Выйди, пожалуйста, наружу». «А что мне за это будет?» «Ничего. Я не обязан каждый раз платить тебе просто за то, что ты выбираешься в реальный мир». Твердо ответил я, направляя свою волю внутрь рядового артефакта. Бунгама попыталась сопротивляться, но я усилил нажатие на ее волю, и она начала поддаваться. «А вот в прошлый раз...» «В прошлый раз я понимал, что ты устала, но тебе потребуется потратить много сил. Понимал, что ты ненавидишь холод, так же, как и я, кстати, и чувствовал вину за то, что ты испытываешь дискомфорт. Сейчас ничего подобного нет. Выходи!» Сотрудничество с сотрудничеством, но давать спуск родовому существу я не собирался. В конце концов, кто из нас кем владеет? А если не выйду? Тогда можешь забыть о том, что я буду развивать твое маленькое убежище и подкармливать тебя вкусняхами. Зачем мне партнер, который не хочет идти навстречу? Слово «партнер» ей понравилось. Вонгама терпеть не могла, если я упоминал, что владею ей. Могу ее понять? Ладно, так и быть, но ненадолго. «Настолько, насколько будет нужно. Сильного колдовства не предвидится, так что потерпишь». Наш диалог в реальности занял не больше 10 секунд. Спустя это время над полем разнесся громкий и сухой треск, и передо мной материализовалась бунгама. После прикормки, которой я подчивала ее после убийства Циркуля, она подросла до размеров небольшой собаки. Не овчарки, конечно, скорее корги или мопса. Вроде ничего серьезного, но для земноводного это был уже внушительный размер. Несколько секунд прочие студенты с удивлением смотрели на мою жабу, а затем несколько человек фыркнули. Конечно же, это были целители и стихийники, кроме Маши. Бунгама недовольно посмотрела на них, и те снова заржали. На этот раз уже практически в открытую. «Ква-ква!» «Неуважение! Оно наказуемо! Зло произнесло мое существо, и я почувствовал, как в жабе закипает магия!» «Держи себя в руках, прошу тебя!» — шепнул я. — Этих придурков мы накажем позже. Сейчас нужно показать преподавателю, что у нас все нормально с контролем. Из-за колебаний магии и настроения Бунгамы удерживать ее волю стало сложнее. — Ну и ну! — Апостолов! — произнес старокурсник целитель перед которым стоял ледяной волк. — Это что такое? Нет, серьезно, это твое родовое существо! — Тихо! — рыкнул Аристарх, подходя ко мне ближе. — Марк, это необычно. Подобной классификации я, честно говоря, никогда не видел. — Кто твоя... — Подруга! — заржал все тот же целитель, перебив Волкова. — А мы-то все гадали, с кем ты встречаешься. Но никто и подумать не мог, что ты за... Бах! Мощный воздушный удар снес второкурсника с ног вместе с его существом. Парень с криком улетел через силовой купол, а вот ледяной волк, ударившись о балую преграду, рассыпался в труху. «Ого, как мощно!» «Кажется, на факультете Ванессы учатся слишком много студентов с отклонениями», задумчиво произнес профессор. «Надо бы поговорить с ней, пригласить психологов, определить средний уровень интеллекта. Иначе объяснить такую тупость я не могу. Неужели было непонятно то, что я сказал в начале занятия, о последствиях, если перебить меня? Ведь и живой пример привел». Никто ему не ответил, но я заработал еще один ненавистный взгляд от последнего оставшегося на факультативе целителя. И правда, дебилушки. Сами нарываются и еще на меня почему-то сопят. Хм. Аристарх вновь повернулся и посмотрел на Бунгаму, сидящую в метре от меня. Любопытно, любопытно. Никогда не видел ничего подобного. Это нетипично. Магия слишком сегментирована, чтобы быть чем-то однородным. Что она умеет, апостолов? — Раздражать в основном. Волков фыркнул и присел рядом с Бунгамой на корточке. Кваква! -ква. Чего уставился борода? Я едва сдержал улыбку, но на самом деле смеяться не стоило. Бунгаму раззадорило пренебрежение нескольких студентов, и она по-прежнему кипела злостью, и удерживать ее под контролем было весьма непросто. — Дерьмо, космочервей! — Какое же мне попалось нестабильное существо? И все же... Не буду врать, профессор, я сам еще не до конца понял. Что-то с ядами и иллюзиями. Несмотря на то, что Волков должен был помочь нам научиться контролировать родовых существ, я не горел желанием выкладывать на стол все карты. Аристарх, кажется, понимал, что мне стоит определенных трудов удерживать Бунгаму в стабильности. Более того, он то и дело поглядывал и на других студентов. Обратив внимание на это, я тоже посмотрел на них, и вдруг понял, что ни одному мне тяжело контролировать существо. У Арсена лбу скапливались капельки пота, Маша постоянно кусала губы, Ларс тяжело пыхтел и покраснел, да и остальные выглядели так, будто пытаются удержать на плечах что-то очень тяжелое. Даже Львов, стоящий слева, хоть он и старался показывать, что ему ничего не стоит управлять своим существом. Аристарх, уверив наше переглядывание, ухмыльнулся в густую бороду. — Ага, заметили, наконец? — Что заметили? — процедил сквозь зубы оставшийся целитель со своим паучком. — Тяжело. — сквозь сжатые губы произнес Кабанов. — Удерживать контроль тяжелее, чем обычно. — Ага, — поднял палец Аристарх. — Вижу, экстремальные условия способствуют работе ваших <кх> скудных мозгов. «Ничего экстремального!» — выпалил Львов, и тут же от его золотистого льва оторвался сгусток плазмы. Он улетел куда-то вверх, и ударившись о защитный купол, рассыпался пеплом. «Не выпендривайся, Львов!» — фыркнул профессор. «Это вообще-то известная особенность ваших питомцев. Одна из немногих, кстати, общая для всех. Когда существа оказываются в непосредственной близости друг к другу, в них просыпается врожденная конкуренция». «И вы говорите об этом только сейчас?» — возмутился.